Конечно, сейчас не время каринфских игр, и вспоминался не Анна Криона, а знаменитая баллада Шиллера о журавлях. Не Ивиковы ли это журавли летят надо мною, — думалось мне тогда, — и не выдадут ли они мое имя? Итак, любезный читатель, Я невольно замер перед воротами гамбургского квартала в сан пауле вывеска, над которыми предупреждала меня «Остановись, несчастный!» Приятного в таком предупреждении мало. Но все объяснилось просто. При входе в злачный квартал располагался дежурный пикет так называемой «полуночной миссии» — это разновидность международной армии спасения для людей, алчущих вкусить от пороков. Всем желающим проникнуть в Санкт-Паули почти силком впихивали листовки, предупреждающие об инфекции, которую разносят продажные женщины. В листовках красовался и верный путь к счастью, подкрепленный авторитетными ссылками на Библию. Две страшные мегеры буквально повисли на мне, надрывные и сипло взывая к моей христианской совести. «Остановись, безумец!» — кричали они обе в оба уха.